Окурок рукавицей В строй вожмусь подозверелый лай А колонна продолжает виться Сквозь пустой заиндевевший край И живым запомнится надолго Этот убеленный снегом тракт Ветер засыпал глаза иголки на зубах отстукивая так, а я дошел, а я дошел до зоны в холодный автозак и подставляя Нары вместо трона, встречал меня. Семнадцатый барак, шаг за шагом ближе слово зона, под бушлатом бегает озноб, позади погровая икона, Прячется пожизненно в сугроб, И нельзя налево и направо. Мне нельзя укрыться даже в сны Тихо догорай да переправа От моей зимы и до весны А я дошел, а я дошёл до зоны Преодолел холодный автозак И подставляя Нары вместо трона Встречал меня семнадцатый пораг, километры жарили чечетку, И на отмаш резали побых. Мы входили в круг, обшитый четко, Стежками суровых часовых И сирена плакала с натугой Пробивали лампы снегопад Мне уже не выбраться из круга Не пройти опять весь путь назад А я дошел А я дошел до зоны Преодолеп Холодный автозак и подставляя, нарыв место трона встречал меня семнадцатый барак